Проект «Литрес-Чтец. Северская. Магия серебряного танца. Пролог. Купаясь в лучах заходящего солнца, стоя у обрыва скалы, Лера полностью отрешается от окружающего мира. Она нежится в потоках теплого воздуха, ее руки тянутся к солнцу, невесомое тело взлетает высоко вверх. Южный ветер мощным потоком проходит через тело девушки, подхватывает и кружит его высоко над землей, наполняя Леру энергией, бурлящей вокруг нее, защищая девушку от всего окружающего мира. Рядом с ней плывут облака, и где-то на краю сознания девушка понимает, что она умеет управлять их движением. Мгновенно все меняется. Она ныряет глубоко вниз, ниже скалы земли. Ей кажется, что мощный лифт опускает её на дно глубокой впадины. Девушке не страшно, сердце стучит ровно. Лера садится на корточке, прикасаясь ладонями к земле. Она чувствует, что бушующая вокруг неё энергия переполняет её. Сейчас она находится в месте силы, точке пересечения физического и энергетического мира. У Леры появляется ощущение лёгкого опьянения. Ей хочется улыбаться, плакать смеяться и любить одновременно. Девушка освещает светом, исходящим из нее самой, сумрак, в котором она находится. Вдалеке показывается стойка огоньков. Они плывут внутри струящейся энергии, весело смеясь и играя друг с другом. Один огонек летит прямо к Лере. Он подлетает к ею лицу и внимательно рассматривает девушку. Лера видит перед собой маленькую девушку, похожую на нее саму, покрытую голубой чешуёй, по которой бегут электрические разряды. Затем остальные огоньки устремляются к Лере, подплывая к её рукам и телу. Прикасаясь к Лере, огоньки начинают растворяться в ней. Земля под ногами девушки выталкивает её вверх. Лера приходит в себя на краю обрыва, стоя на цыпочках на скале. Оттолкнувшись от скалы, девушка начинает свой танец. Она больше не боится пропасти. Найдя серебряную нить, Лера плетет кружево своего совершенно нового танца — танца любви. Девушка ощущает себя другим человеком, и весь мир вокруг нее меняется вместе с ней.